Романизация варваров Заимствовав высшую культуру у греков, римляне, в свою очередь, переносили ее к западным варварам, к испанцам, африканцам, галлам, а позднее и к британцам, еще позднее и к германцам. Культурное объединение Древнего мира было как бы прямым следствием его политического объединения – под властью Рима. На Востоке, еще со времен Александра Македонского, как мы видели, господствовал эллинизм, и в культурном отношении римлянам там делать было нечего. Но зато перед романизмом открыт был весь Запад. Культурная жизнь делала здесь такие успехи, что в эпоху империи из провинциалов выработалось немало видных государственных деятелей и писателей. Наибольших размеров Римская империя достигла, как мы знаем, в начале II века по Рождеству Христову, и уже в эту эпоху в империи заметно было различие между восточными и западными областями, из которых первые находились под культурным влиянием эллинизма, тогда как вторые все более и более романизировались. Если мы проведем линию с северо-запада на юго-восток от теперешней границы между Англией и Шотландией, через устья Рейна к устью Дуная, то указанная линия разделит всю Европу на две неравные части. На юг от этой черты лежали в первые века нашей эры культурные области Римской империи. К северу начиналось варварство, и лишь по северному берегу Черного моря располагалось несколько культурных городов, обязанных своим происхождением греческой колонизации. В Европе находилась большая часть Римской империи. В Азии она владела, в сущности, лишь Малой Азией и Сирийским побережьем. В Африке – тоже только прибрежными странами. Таким образом, Римская империя была по преимуществу государством европейским. За пределами империи, в северо-восточной части европейского материка, жили варварские народы которые тоже начали свою историческую жизнь под сильным политическим и культурным влиянием Рима. В IV веке вся полоса земли между Немецким и Черным морями на северо-восток от линии Рейна и Дуная была заселена германскими племенами, с вторжением которых римляне познакомились еще за сто лет до Рождества Христова – кимвры и тевтоны. Германцы отделяли Римскую империю от племен славянских, которые тоже, но только гораздо позднее, начали свои вторжения в пределы империи. Большую часть пространства, каким владел Рим на Западе, а именно Северную Италию, Испанию, Галлию и Британию, перед их завоеванием Римом населяли кельты. Оставаясь долгое время соединенными между собою под одной властью, принимая к себе римских колонистов и римские легионы, Подчиняясь римскому культурному влиянию, кельты сильно романизировались. Доказательством этому может служить то, что население большей части названных стран – французы с бельгийцами и частью швейцарцев, испанцы, португальцы и, наконец, конечно, сами итальянцы говорят на языках, происходящих от простонародной латыни и по своему римскому происхождению называемых романскими. К числу романских языков принадлежит и румынский, господствующий к северу от Нижнего течения Дуная в бывшей римской провинции Дакии. Натиск варваров на Римскую империю. Вся история Римской империи в ее внешних отношениях была сплошной борьбой, которую ей пришлось вести одновременно на два фронта. В Европе против германцев, От которых империя отделялась рейнско-дунайской границей, и в Азии против парфян и сменивших их новоперсов в бассейне Тигра и Ефрата. Борьба с варварами значительно истощала силы мирного населения империи, страдавшего, кроме того, и от внутренних ее недостатков. Уже императором II века по Рождеству Христову все более и более приходилось заботиться об отражении варваров, теснивших империю с севера и с востока. Уже одно это, конечно, требовало постоянно больших расходов, вследствие чего приходилось увеличивать налоги, и они делались все более тягостными для населения. Больших расходов требовала и введенная империей система управления посредством чиновничества, которые, как и прежние правители провинции, Привыкла злоупотреблять своей властью и, вмешиваясь во все местные дела, все более и более приучала жителей к пассивности. С другой стороны, с прекращением завоеваний уже не было прежнего громадного ввоза рабов, между тем как число рабов в самой империи уменьшалось, потому что они вымирали от непосильной работы, от жестокого обращения и тому подобное. При установившейся в империи системе ведения хозяйства с помощью рабского труда это влекло за собой целый экономический переворот, ставивший перед населением нелегкую задачу приспособления к новым условиям быта. Римское землевладение сложилось в систему крупных поместий – латифундий, обрабатывавшихся рабами, а между тем этой рабочей силы уже не хватало как раз в то время когда требования государства стали возрастать. В III и особенно в IV веке все эти явления дали себя чувствовать с особенно большой силою, подготовив постепенное ослабление жизнедеятельности народов империи. Ее население делалось все менее и менее способным оказывать сопротивление варварам и выносить бремя налогов. С конца III века императоры вынуждены были для борьбы с одними племенами германцев селить другие их племена в пограничных областях империи с обязанностью защищать ее пределы. Вместе с этим для правильного поступления налогов они сочли необходимым прикрепить земледельческое население к земле, а землевладельцев – к их городам для правильного отбывания повинностей. Внутренние смуты и злоупотребление чиновников довершали бедствия населения многих провинций. Областные восстания были часто лишь результатом недовольства их населения гнётом империи. К непосильным для народа требованиям государства присоединялись еще поборы землевладельцев. В Галии, например, народная масса была в крепостном состоянии еще до римского завоевания которая не только не изменила этого отношения, но даже прямо содействовала развитию крупных поместьй. Недовольные гальские крестьяне в союзе с рабами, паденщиками и бродягами стали в конце III века составлять мятежные шайки, богоуды, которые подняли даже целое восстание. Недовольство закрепощенного населения выражалось еще и в том, что многие прямо бежали к варварам, вместе с которыми и нападали на области империи. Еще во втором веке Плиний говорил, что Латифундии погубили Италию и провинции. И действительно, с III века экономический упадок все сильнее и сильнее давал себя чувствовать, особенно на Западе, приводя за собою и вообще падение культурного уровня жизни общество Римской империи распалось на земельную аристократию и закрепощенный народ. Обремененные тяжелыми повинностями, обнищалые, невежественные и приниженные колонны, крепостные крестьяне, не могли вести хорошо хозяйство на своих участках и не имели особого интереса поддерживать империю. Разоренные Куриалы, как звали с IV века землевладельческий класс отдельных местностей, тоже теряют силу нести повинности и утрачивают интерес к общественной жизни. Остались только сильными и свободными от общего государственного закрепощения представители самой крупной земельной знати. Пользуясь некоторыми привилегиями по закону, вроде свободы отнесения муниципальных тягостей, члены этого сословия – начали уклоняться и от платежа налогов, и от несения военной службы, и отказались в повиновении судам, хлопоча лишь о том, чтобы каждая латифундия была особым, замкнутым и самодавлеющим мирком. Эти «господа земли», имевшие в своих владениях все, что им было нужно, обособляли свои поместья и в хозяйственном, и в государственном отношении, как бы совсем не ощущая более потребности в сохранении единства империи. Римская знать в своем равнодушии к политической жизни дошла до того, что ее члены стали отказываться от самых важных должностей в государстве, чтобы сохранять свое положение независимых господ земли. Угнетая массу и доводя ее до полного равнодушия к судьбам государства, магнаты IV -го и особенно V века – таким образом подкапывали единство империи и утрачивали римский патриотизм. Если колонны бежали к варварам, то и магнаты не оказывали сопротивления последним, особенно когда чувствовали, что при новых правителях провинции им не будет хуже. На Востоке, с его более развитую экономической жизнью и более древнюю культурой, внутренние отношения империи были лучшими, и она с большим успехом отстаивала себя в борьбе с варварами. Недаром у императоров IV века было решительное предпочтение к Востоку, куда и была перенесена столица империи Константином Великим в город, названный по его имени Константинополем. Постепенный упадок империи Римское правительство все более и более чувствовало в IV веке трудность управления обширной империей, которой в это время приходилось бороться на два фронта – с германцами и персами, тем более что натиск делался все более и более сильным. В 395 году Римская империя разделилась на две половины, и вскоре затем западную половину постепенно заняли отдельные германские племена – основавшие здесь свои государства. В 476 году произошло так называемое «падение Западной Римской империи», считающееся по старой традиции концом древней истории и началом истории средних веков. Конечно, дело не в этом событии и не в этой дате. Но во всяком случае, со времени торжества в Римской империи христианства – Со времени разделения самой империи на две половины с обособлением эллинизированных и романизированных ее частей, со времени появления на сцене всемирной истории германцев, а за ними и славян, и спадения Западной Римской империи, всемирная история вступает в совершенно новый период. Прогресс в античном мире. Мы видели в этом очерке античного мира, что он, в общем, был шагом вперед с Древним Востоком, то есть что классическими народами был осуществлен гораздо более значительный прогресс сравнительно с их предшественниками в истории культурного и социального развития. Умственный прогресс у греков и римлян был тем более возможен, что философская и научная мысль у них пользовалась большей свободой, чем на Востоке. Прогресс нравственный, в свою очередь, был необходимым следствием выработки общечеловеческой культуры и того взгляда на достоинство человека, который должен был возникнуть в общинах, состоявших из свободных и дороживших своей свободою граждан. Прогресс социальный, в свою очередь, был обусловлен тем, что публичная жизнь в известный, по крайней мере, период не была замкнута в определенные рамки, но свободно двигалась и свободно развивалась. Где нет свободы исследования, где человек не дорожит своим достоинством и не признает этого достоинства в других, где его деятельность скована чужими велениями, там нет и не может быть прогресса. Так было на Востоке. Но не так было в классическом мире. И классический мир шел вперед. Доказывать, что греки и римляне прогрессировали в умственном отношении, совершенно излишне. Древние оставили Европе слишком богатое наследство в своей науке, философии, праве, чтобы сомневаться в этой истине. С другой стороны, мы слишком хорошо знаем, как невелик был умственный багаж, с которым они пустились в свою историческую дорогу, чтобы не ответить весьма обстоятельно на вопрос, что же было сделано ими. Греки были главными вождями в этом путешествии, и в него они увлекли и другие народы. Своим духовным богатством древние удивили европейцев конца Средних веков, и только получив это наследие, новые народы особенно быстро двинулись вперед. Самая идея прогресса, как показывает ее история, возникла главным образом – из рассмотрения интеллектуальной истории древнего мира. Перейдем теперь к морали. Начало исторической жизни греков и римлян было эпохой весьма низкого уровня нравственного развития. В человеке ценились чуть ли не исключительно тело, физическая сила и ловкость. Сила составляла единственное право по отношению ко всем людям, стоявшим вне известной гражданской общины – вне известного племени. Нравственные обязанности признавались только в отношении к сочленам своего общества, которое понималось притом очень узко. У римлян слова «иностранец» и «враг» были синонимы, и само право освещало над врагом всякого рода насилие. Adversus hostem etema auctoritas esto, что означает «по отношению к чужестранцу» Пусть приговор будет вечным. То, что ныне считается преступным, нередко прославлялось как героический подвиг. И греческая мифология была полна такими рассказами о богах, которые возмущали впоследствии более чуткую совесть позднейших поколений. На таких мифах отразилось нравственное состояние общества, их создавшего, варварство той эпохи, когда они возникли. Беззащитные – старики, женщины, дети, люди, побежденные на войне – были предметом самого грубого насилия. Человеческая личность сама по себе не уважалась, и право освещало бесконтрольную власть сильных над слабыми. Господин мог, как ему было угодно, распоряжаться со своим рабом. Женщина была вечным малолетком и не имела почти никаких прав по отношению к своему отцу, мужу, опекуну. Отцовская власть держала в вечной кабале взрослого сына. Месть, самая свирепая, неумолимая вражда, были своего рода добродетелями. В международных отношениях господствовала голая сила, и обращение побежденных в рабство было прогрессом сравнительно с теми случаями, когда их избивали, щадя только женщин и детей для продажи в неволю. С другой стороны, существовавшие в обществе моральные предписания, наблюдаясь лишь по отношению к членам одной гражданской общины, стояли в тесной связи с сакральными требованиями, не имевшими этического характера. И часто деяние, в нравственном смысле безразличное, считалось более важной доблестью, нежели какой-нибудь действительно моральный поступок. Позднейшая история – сохранило много черт этого первобытного варварства. В ней были эпохи сравнительно высокой цивилизации, когда нравственность была, однако, в полном упадке. Но, несмотря на все это, можно обнаружить значительный моральный прогресс в древнем мире. Например, этические учения составляют видную часть греческой философии, а у римлян философия главным образом и существовала, только в смысле моральных систем. В этих учениях вырабатывался принцип духовного достоинства и совершенства человека. Идеалом было уже не атлетическое тело, не храбрость на войне, не насильственность во всем поведении, свидетельствующая о физической мощи, а нечто другое, что каждый философ определял по-своему, но что мы можем обобщить под современным выражением «нравственное развитие». Далее, в этих учениях Принцип морали освобождался от своего сакрального характера, благодаря которому нравственная обязанность и исполнение какого-либо чисто внешнего обряда считались за одно и то же. Философия искала для морали основы в природе человека и во всеобщем разуме, и даже выводя правила поведения из врожденного человеку стремления к счастью, умела все-таки самое счастье определять так, что оно не было похоже на чисто животное удовлетворение физических потребностей низшего порядка. По учению стоиков, самому возвышенному, до какого только додумался древний человек, истинное блаженство сообщается добродетелью, то есть жизнью, сообразной с разумной природой души. В эту философию все более и более проникают и все более и более в ней укрепляются симпатические чувства к человеку. И сам стоицизм в этом отношении совершил большой прогресс сравнительно с собственным основным принципом, стою тою идеей, из которой исходила вся школа. Вначале это была доктрина какого-то спокойного безразличия, философского бесстрастия, которое порицало всякий эффект, нарушающий внутренний мир человека, равновесие его души. Мудрец, по первоначальному учению стоиков, не должен давать власти над собою состраданию. Он не должен знать и чувство прощения. Зло, господствующее в мире, стоики и не думали побеждать. Они учили только, что для себя лично его можно сделать нечувствительным, возвышаясь над ним бесстрастием своего духа. И только. У позднейших стоиков римской эпохи, у Сенеки, У Марка Аврелия, у эпиктета, эта моральная доктрина уже отрешается от своей безразличной исключительности, и стоицизм делается проповедью сострадания, любви к ближнему, братства и одинакового достоинства всех людей. «Природа, — говорит Сенека, — сделала нас всех родными. Она внушила нам взаимную любовь. Нужно жить для других, — если ты хочешь жить для себя. Природа вложила в сердце человека любовь к себе подобным. Она приказывает нам быть им полезными, будут ли они свободные или рабы, благородные или вольноотпущенники. Везде, где есть человек, есть место для благодеяния. Есть ли кто любящий человека? Люди рождены для взаимной помощи, они стремятся к соединению, хотят быть полезными, они помогают даже незнакомым, они готовы жертвовать собою ради других. У Сенеки остается еще кое-что из того бесстрастия, которое было идеалом ранних стоиков. Мудрец, говорит он, например, отрет слезы других, но не примешает к ним своих. Он не будет сострадательным, но он будет помогать другим но зато он порицает ненависть и мстительность, как недостойный мудреца. У Эпиктита мы находим уже такие места. Это разбойник. Не должен ли он погибнуть? Скажи лучше, что этот человек находится в заблуждении, что он слеп. Разве следует предавать смерти слепца или глухого? Один пират потерпел кораблекрушение, и некто дал ему одеяние принял его к себе и снабдил всем необходимым. Когда его стали бронить за то, что он оказал благодеяние разбойнику, он отвечал, «Я исполнил свой долг не по отношению к этому человеку, а по отношению к человечеству. Ты гражданин мира, ты часть Вселенной. Но какова главная обязанность гражданина? Это не руководиться исключительно своей пользой» как будто бы он был отделен от общего союза. Но действовать, как рука или нога, которые, если бы могли рассуждать и понимать устройство природы, направляли бы свои движения и свои стремления сообразно с потребностями всего тела. «Душа моя!» — восклицает император Марк Аврелий. «Испытаешь ли ты, наконец, блаженство любить людей и им благодетельствовать? Люби людей!» с которыми тебе суждено жить, и люби их истинной любовью. Чего тебе еще нужно, когда ты делаешь добро людям? Разве тебе недостаточно того, что ты сделал нечто, соответствующее твоей природе? И ты хочешь еще награды? Это все равно, что если бы глаз потребовал платы за то, что он смотрит, и ноги за то, что ходят. Я — член одного великого тела, которые составляют все разумные существа. Такой-то меня презирает, это его дело. Что касается до меня, то я буду остерегаться делать и говорить что-либо достойное презрение. Другой меня ненавидит, и это его дело. Я кроток и хорошо ко всем расположен. Те же стойки провозглашали, что Отечество человека, вся Вселенная, что и рабы имеют те же нравственные достоинства, какие вообще заключаются в человеческой природе, что все люди братья, что любовь к ближнему есть главный закон, связывающий всех людей в одно великое Отечество и так далее. То есть проповедовали принципы, диаметрально противоположные тем, которые лежали в основе морали грека и римлянина в начале их исторической жизни. Насколько эти принципы проникали в жизнь, Это другой вопрос, но что они могли зародиться только в обществе, достигшем известной степени нравственного развития, это едва ли подлежит сомнению. Теперь, наконец, прогресс социальный. Война есть одно из самых антисоциальных явлений. Греки и римляне начали с войны. Войной Рим завоевал древний мир. Война прославлялась старыми поэтами. Объединение Вселенной Римскую империю водворило мир, по крайней мере, внутри этой империи, направило общество к более мирной деятельности и заставило тогдашних поэтов прославлять именно это умиротворение Вселенной. Позднейшие войны империи имели целью не столько расширение пределов империи, сколько защиту ее границ. В начале античной истории мы замечаем далее доведенный до крайности партикуляризм. Отдельные гражданские общины вечно враждуют между собою, и если среди них образуются союзы, то обыкновенно самое сильное пользуется союзом лишь для того, чтобы владычествовать над остальными. Это господство города над городом, граждан над побежденными. Как антисоциальный результат изначального в Греции и Италии обособления отдельных общин, не считающих себя связанными между собою какими-либо узами. Но среди этого хаотического быта замечается и отчасти осуществляется стремление к единению на началах равноправности. Греческие города в эпоху македонского владычества создали Ахейский союз уже на началах равноправности. Замкнутый сначала сам в себе Рим распространил права своих граждан на все свободное население империи. Внутри самих гражданских общин сначала господствует антисоциальный принцип крайнего неравенства. Эвпатриды и патриции являются едиными господами и распорядителями общин. Демос, плебеи либо совсем исключены из пользования политическими правами, либо играют самую последнюю роль. Разве нельзя причислить к прогрессивным явлениям падение этого неравенства, когда, например, в Афинах установилась демократия или когда в Риме были уравнены права патрициев и плебеев? Правда, античный мир пал, не уничтожив рабство. Но и тут законодательство империи, взявшее раба под свою защиту, было прогрессом в сравнении с более ранним правом, оставлявшим раба в полной зависимости от господина. Социальный принцип есть принцип солидарности, и понятное дело, что эта солидарность имела к концу античного мира гораздо большую сферу действия, чем в начале его истории. Все жители обширной империи в качестве граждан единого государства были теперь также политически солидарны между собой, как прежде могли быть солидарны только граждане одного города. Между отдельными общественными классами было больше солидарности, когда их права были уравнены, нежели тогда, когда сословия чуть не были готовы превратиться в касты, наподобие тех, какие существовали в Индии. Правда, Римская империя не осуществила принципа солидарности вполне, но спрашивается, осуществила ли его во всем его объеме хотя бы одно из новых государств Европы. Не является ли осуществление этого принципа и теперь еще далеким идеалом будущего в мечтах лишь передовых людей нашего времени? Нужно брать вещи относительно, и, смотря на дело с этой точки зрения, мы обнаружим и в античном мире социальный прогресс. Одна история римского права есть история прогрессивного постоянного движения вперед к разумному и общечеловеческому. Старые сакральные воззрения с течением времени уступали место философским, так как первые римские юристы были в связи с жречеством, последние находились под влиянием стоиков. Старое, исключительно римское, строгое и буквальное право – юс стриктум – стало вытесняться постепенно правом, основанным не на букве закона, а на справедливости – юс эквум применяясь не к данному только месту, а к потребностям всякого народа. Юс гентиум. В политике родовая связь первоначальных общин, выражавшаяся в слове «патрия», заменилась более широкую связью общности интересов, что выразилось в названии государства «общественным делом» – «республика». Свободные учреждения Греции и Рима также воспитывали общественный дух граждан, И уже Аристотель объявил, что «государство – что иное, как союз равных между собою существ, ищущих заодно благополучного и удобного существования». Это уже не восточная деспотия, но это и не первоначальная античная община. Совершив известного рода прогресс, античный мир пал. На развалинах Западной Римской империи основывались новые народы начавший новую жизнь. Восточная или Византийская империя с центром в Константинополе продолжала еще существовать после того около тысячи лет, но в некоторых отношениях это было какое-то существование забытой смертью дряхлости. Падение античного мира давно уже сделалось предметом историко-философских рассуждений, усматривавших в этом явлении или нечто предопределенное заранее проведением – в его неисповедимых путях или естественный конец известного момента в истории человечества, совершающийся будто бы по известному плану, выполняя который отдельные нации выступают каждая со своей особой миссией осуществить известную идею. Роль сыграна, пора и сойти со сцены. Первый ответ ничего не решает в вопросе. Второй дает решение совершенно произвольное. На самом деле в истории не существует прямолинейного и безостановочного прогресса, и рядом с силами, двигающими общество вперед, в жизни проявляют себя еще иные силы, которые искажают, замедляют, останавливают прогресс и даже толкают общество назад. Вследствие этого прогресс существует рядом с регрессом, поэтому же отдельные течения прогресса опережают одно другое, или одно от другого отстают. Высокая культура народа, выработанная меньшинством, не всегда гармонирует со степенью духовного развития большинства, которое при известных обстоятельствах может главным образом и начать задавать тон жизни. Подобным же образом высшее умственное развитие встречается рядом с меньшим соответствием между поведением людей и их нравственными правилами нежели это было применение менее значительном умственном развитии, и тогда в обществе происходит понижение нравственного уровня. Наконец, менее сносные для большинства формы общежития совмещаются иногда с самым развитым миросозерцанием, и тогда умственный прогресс, несопровождаемый прогрессом социальным, является чем-то односторонним и непрочным, и так далее». История есть явление в высшей степени сложное, представляя ряд одновременных и последовательных, частью друг друга обуславливающих, частью друг на друга влияющих культурно-социальных процессов весьма различного свойства. Очевидно, что между находящимися во взаимодействии общественными явлениями есть прогрессивные, есть и регрессивные. Иногда последние – являются зародышами смертельной болезни, которую не в силах предотвратить первые. Или же прогрессивной тенденции приходится обрабатывать такой материал, который очень трудно поддается обработке, и обрабатывать его притом средствами, прямо не ведущими к цели. Таков именно был случай античного мира. Прогрессивность его истории очевидна, но высшее его состояние перешли такие старые недуги и выработались из них такие новые, что должны были естественно и необходимо привести к смерти. Главная беда, как мы видели, заключалась в том, что античная цивилизация была только цивилизацией меньшинства, масса же продолжала коснеть в невежестве. Труд этой массы поддерживал существование культурного слоя, но рабством, бедностью, Отвращением от нее образованных классов, деспотизмом государства, сама она была поставлена в полную невозможность духовного развития. Благодаря самому прогрессу, совершившемуся в одном только культурном слое, с течением времени пропасть между меньшинством и большинством делалась все большую и большую, и это уже само по себе было явлением регрессивным. В раннюю эпоху отдельные общественные классы были теснее связаны между собою одинаковую степенью умственного развития, общими верованиями, преданиями и тому подобное. Прогресс состоял как раз в разложении этих верований и преданий, но так как он ограничивался лишь одним слоем, то первоначальное единство разрушалось. Культурный слой, интеллигенция, пережила веру отцов, и находилась под влиянием философских учений, а масса жила всякого рода суевериями. В интеллигенции вырабатывалась самая гуманная мораль, тогда как народ был в совершенно диком состоянии. Меньшинство додумывалось до более правильных форм общежития и пользовалось человеческими правами. Масса находилась в порабощении, не имела ни прав, ни патриотизма. Изолированное меньшинство не могло быть носителем прогресса, когда масса разучилась понимать меньшинство и начинала им тяготиться, как классом, жившим ее потом и кровью, и ей взамен ничего не дававшим. Большинство, которое составляет силу всякого общества, не имело оснований поддерживать меньшинство, двигавшее общество вперед, но от большинства оторванное. И само меньшинство – изолированная от массы, теряла под собой почву, лишалась своей основы, постепенно падала от внутреннего бессилия и внешних ударов и утрачивала свою свободу, не имея возможности заинтересовать все население в ее поддержке. А со свободой оно теряло одно из условий дальнейшего развития. Цивилизация должна была иссякнуть. Невежественная, грубая, бесправная масса не могла поддержать ту культуру, которую выработала для себя меньшинство. Так и случилось в Римской империи. В основе ее находились многочисленные массы рабов и крепостных, живших в самой примитивной обстановке, и лишь верхи общества были проникнуты или затронуты греко-римской цивилизации. Опираясь на политическую неразвитость всего населения и на испорченность прежних свободных граждан, происшедшую от той деспотической власти, которую они имели над населением, в государстве водворился крайний деспотизм, задерживавший свободное движение общества и истощавший его материальные силы. Мы уже видели, какие причины с другой стороны приводили Римскую империю к экономическому оскудению, а за материальным обеднением следовали уменьшение народа населения меньшая возможность для имущих классов поддерживать свою культурную жизнь, постепенное понижение интеллигенции до уровня массы, усиление преданий этой массы, и все это вело к застою, к коснению в раз установившихся рамках. Пример – Византия с ее чисто-восточным складом жизни. Античный мир шел в данном случае, так сказать, по ложной дороге. Он выработал многое в области мысли, но эта мысль была достоянием незначительного меньшинства. Он стал доходить до более высокой морали как раз в то время, когда характеры мельчали под влиянием политического деспотизма. Он установил лучшие формы общежития, уничтожив вечную войну между народами, вошедшими в состав империи, уничтожив политическую и национальную исключительность уничтожив зародыши кастового устройства общества в Союзе Свободных Людей. Но он оставил существование рабства и выработал крайнее культурное неравенство. Могла ли быть прочна эта цивилизация, когда не было необходимых условий ее прочности? Древние чувствовали, что их миру приходит конец, сами видели его упадок и не могли верить в его прогресс. Они не понимали причины этого упадка, но что-то чуяли неладное, и тревога овладевала их душами. Они не понимали, что непрочность всей их цивилизации обуславливалась главным образом тем, что она была оазисом в пустыне, подули ветры, и песок пустыни стер с лица земли роскошную растительность оазиса. Они не понимали, что их умственный прогресс был непрочен, ибо выработанное ими миросозерцание и их свобода мысли не могли утвердиться в обществе, когда масса была способна воспринимать один догматический мистицизм. Они не понимали, что их нравственный прогресс уродовался самым отношением меньшинства к большинству, которое продолжало жить в варварском состоянии, так что философская мораль интеллигенции могла быть для него только глазом вопиющего в пустыне они не понимали, что все успехи их гражданственности не устранили главного и коренного недостатка в их социальной жизни и были далеки от установления такой солидарности между меньшинством и массой, которая дозволяла бы первому идти вперед и в своем поступательном движении вести за собою последнюю. Постепенно это меньшинство уменьшалось количественно, не имея притока новых сил извне, и разоряясь материально от бедственного положения массы. Падала качественно, изверившись в своих старых идеалах и будучи скована грубым деспотизмом, и, конечно, должно было утратить всякое влияние на массу, когда между ним и ею образовалась пропасть, усиленная эксплуатацией одного класса другим. Прежняя цивилизация пала. На сцену пришли новые народы, стоявшие приблизительно на том же уровне развития, на каком находились сами греки и римляне в начале своей истории. Зарождался новый порядок вещей. Людям снова пришлось дорабатываться до тех начал, которые уже были добыты древними. Но это новое варварство не было уже тем, чем было варварство старое. Регресс, замечаемый при переходе от древней истории к средним векам, не мог возвратить всемирные истории к ее исходному пункту. Условий, благоприятных для дальнейшего движения вперед и для большей прочности будущей цивилизации, теперь было больше. Не все упало. Кое-что, и притом том немаловажное, уцелело. Новые народы сохранили в начале своей истории очень многое из наследства древних. Жизнь, снова получившая религиозную окраску, подчинялась теперь не первобытному политеистическому миросозерцанию, а высшей религии, которая сама пришла с проповедью многих принципов, бывших последним словом умиравшей философии. Когда средневековое развитие довело Европу до способности снова понять пришедшее в забвение античную цивилизацию, новые народы в наследии древних нашли богатый запас знаний, идей, опыта и, овладев им, облегчили тем самым свою дальнейшую культурную работу. Античный мир небесследно таким образом прожил свою жизнь для новой Европы. И падение его было не настолько полно, чтобы мы могли заниматься его историей ради одного отвлеченного интереса, как, например, история Китая, для нас отдаленной и не связанной с нами традицией и преемственностью цивилизации. Не совсем поэтому мы не правы когда, деля европейскую историю на древнюю, среднюю и новую, пограничными столбами между этими тремя большими отделами ставим с одной стороны падение античной цивилизации, а с другой – так называемое возрождение классической древности в конце средних веков.